Номер 76. Еды и пестицидов хватит всем. Зелёная революция. Поскольку пища жизненно необходима людям, а человеческая популяция неуклонно растёт, последние несколько столетий существуют две точки зрения на дальнейшее соотношение этих факторов. Либо людей станет слишком много и возникнет дефицит пищи, либо технический прогресс обеспечит человечество новыми культурами и новыми способами их выращивать. Поэтому проблема питания не возникнет. Статистика последних двух столетий пока подтверждает последнюю точку зрения, в особенности после Зеленой революции 1940-1970-х давшие миру новые сорта пшеницы и кукурузы, устойчивые ко многим природным факторам. Но революция дала и негативные последствия, такие как чрезмерное загрязнение окружающей среды минеральными удобрениями и пестицидами, которое привело к уменьшению популяции многих животных, а также негативно сказывается на здоровье самого человека. Поэтому вряд ли скоро удастся выяснить, какая из этих точек зрения более правильна.